И только тогда Андрей увидел преследователей. Ему показалось, что это большие обезьяны, рыжие и серые. Они бежали, порой становясь на четвереньки, а порой выпрямляясь и передвигаясь на двух ногах. Бежали они молча, и степь замолкла, пережидая погоню. — Уж! — прошипела Белогурочка. — Очень плохие! Мастодонт выдыхался, Лишь ужас гнал его вперед. Один из преследователей обогнал его и, подпрыгнув, ухватился за бивень. Мастодонт задрал голову вверх, и существо взлетело высоко над землей, но не ослабило хватки. Как бы повинуясь этому сигналу, остальные кинулись на мастодонта, хватая его за ноги, взбираясь на спину, и тот, как жук, облепленный муравьями, волочил врагов вперед, и в этом была безнадежность жертвы, которая почуяла близость смерти. Андрей заметил, что у одного из охотников, который вцепился в загривок зверя, в руке большой острый камень, и он быстро и яростно долбит этим камнем основание шеи мастодонта. Оттуда фонтаном брызнула густая, почти черная кровь. Зверь как-то сразу ослаб, перешел на шаг и упал метрах в двухстах от холма, на котором стояли люди. — Скорей, — прошептала Белогорочка, — пока они заняты. Они начали спускаться так, чтобы холм остался между ними и обезьянами. Андрей обернулся и увидел морду, вернее, лицо обезьяны. Одна из них услышала стук копыта и поглядела им вслед. Это была не обезьяна, это был человек. «Пятикантроп?» — произнес вслух Андрей. «Они очень плохие», — сказала Белогорочка, оборачиваясь и торопя коня. «Хорошо, что они заняты. Они бегают, как кони. Если им попадется человек, они убьют его и съедят». «А вы их убиваете?» — спросил Андрей. «Конечно, убиваем», — сказала Белогорочка. «Они же плохие. Когда наша стая была сильная, мы один раз делали большую охоту. Я пять стрел пустила в одного, а он все равно хотел меня убить». Это была великая охота, ях! Только мясо у них совсем невкусное. Андрей еще раз обернулся. Холм скрыл от них пяти кантропов. «Андрей...» — сказала Белогорочка. — Возьми. Она передала ему нож. Нож был железный. — Откуда вы их берете? — спросил Андрей. — Разве вы умеете делать такие ножи? — Нет, — сказала Белогорочка. — Мы их меняем на разные вещи. — У кого? Раньше, когда не было Октина Хаша, мы посылали людей к святилищу ведьмы. Ведьмы давали нам ножи и другие железные вещи. «А теперь мы не можем туда идти. Только Октенхаш ходит туда. У нас осталось мало стрел и ножей. А откуда железо у ведьм? «Разве кто знает. Ведьмы делают его. Правильно?» «Вот это меня и интересует», — сказал Андрей. «Мы туда не пойдем», — сказала Белогорочка твердо. Но нам надо освободить Жанна. Я могла спасти тебя, потому что у колдуна было мало людей. А Жанна спасти нельзя. Как ты будешь воевать со всеми воинами Октина Хаша? Они тебя убьют. У них столько стрел, что тебя превратят в большого ежа. Вот сколько будет из тебя торчать стрел. Они ехали без происшествия еще часа три. Жарко, ветер утих, небо стало белым и горячим, кони плелись еле-еле. Горы приблизились и постепенно потеряли прозрачность голубизны. Они оказались палевыми, выцветшими. — Мы там будем ждать, — сказала Белогурочка. Туда придут братья, теперь уже недалеко. Копыты коней зацокали по-твердому. Перемена в звуке была столь неожиданна, что Андрей вздрогнул. Оказалось, что они выехали на дорогу. Дорога была старой, в трещинах бетона проросла трава. «Погоди», — сказал Андрей, останавливая коня и спрыгивая на бетон. «Нам надо спешить», — сказала белогорочка «Зачем ты слез?» «Мне надо поглядеть», — сказал Андрей. «Эта дорога куда идет?» «Я не знаю».